Он свесил голову на груди и загрустил. Да и запасов у нас и осталось всего-то кулёк пшена для каши, добавило она окончательно падая духом. Вы говорите пшена? вскричал Петенька и бодро поднялся на ноги. Тогда не всё потеряно, мы создадим атмосферу. Вы думаете что? произнёс Барбар, поднимая голову. ещё не решаясь произнести заключительное слово. Но, «Ну, конечно же, произнёс Петенька: "Мы посеем пшеницу. И так как чёрная почва хорошо прогревается, у наших зёрен будет достаточно тепла. Потом ростки начнут выделять кислород, и у нас получится настоящая атмосфера. И ещё, планета станет зелёной, и Ричард Джон легко отощит нас". Не теряя времени, Петенька и Барбар принялись за дело. Они засеяли поверхность планеты пшеном, и вскоре та покрылась весёленькой зеленью. Растения сейчас же выдохнули кислород, над планетой поднялась чудная атмосфера, и наши невольные отшельники наконец-то сняли уже надоевшие скафандры. Знаете, Петенька, а в жизни, по сути, нет ничего удивительного, заявил Барбар. Блаженно развалясь на траве и щурясь на солнце. Я сейчас пришёл именно к такому выводу. Помнится, однажды за кое-какие проделки меня высадили на необитаемой планете. Не так, как в тот раз, когда мы встретились впервые, а по-настоящему. Оставили одного с провизией, где не было сладкого, сказав на прощание: "А ну, голубчик, посиди, поразмысли над своим поведением, пока мы не вернёмся за тобой". Сижу я и в самом деле размышляю, а не бросит ли мне своё неблагодарное ремесло? Не то до конца дней своих так и не увижу сладкого. Говорю я такое себе, и машинально отщипываю кусочек глыбы, что подо мной, и кладу в рот. Можете представить, Петенька? Это был настоящий торт, воскликнул Барбар, воспламеняясь. Тор И такой привкуснейший, каких я не ел ни до, ни после. Да да, Петенька. В этом кубике вселенной возникли те же самые условия, что и в кондитерском цехе. Вначале молекулы сложились в компоненты, необходимые для приготовления торта: в тесто, сахар, ваниль, яйца и прочее. А потом новые изменения условий привели к тому, что испекся замечательный торт. В общем, когда кончился срок заключения от планеты, осталась только четвёртая часть. Я умалчала о своём открытии, а мои воспитатели, решив, что урок был достаточным, забрали меня с собой. Наверное, вы догадываетесь сами, что после такого чудесного наказания я так и не оставил своих проделок, и наоборот мечтаю, чтобы мне всыпали ещё разок таким же образом закончил Барбара. В благоденной тишину ворвался шум двигателей, и подняв головы, Петенька и Барбара увидели, как из глубин космоса на планету поочерёдно свалились три межзвёздных корабля. Нет, это не были спасатели, за которыми отправился рыцарь Джон. Но зато в одном из звездолётов Петеньк, как своему неописуемому восторгу, узнал неповторимые очертания родного искателя. Ура, закричал Петенька, и во все лопатки понёсся к прилетевшим кораблям. "Даж не знаю, радоваться или бежать отсюда подальше", пробормотал Барбер, то поглядывая на звездолёт своих толстячков, то на чёрный бриг своих недавних подчинённых, которых он некогда надул и которые несомненно жаждали отмщения. Но увы, бежать было не на чем. И он пошел навстречу, не торопясь на всякий случай. Люки кораблей шумом распахнулись, и на преображенную планету озираясь ступил Роджер, а за ним возбужденно высыпали пираты. Словно мячики попрыгали на землю толстячки. Великий астронавт и сопровождающий его Юнга сошли на планету, исполненные благородного достоинства. Пираты тотчас обступили своего Роджера, стали его упрекать, размахивая руками. «Это что же получается? В третий день крутимся на одном месте, точно котята за своим хвостом. Это как же так? Ты ее красил, свою планету, и ты же не можешь ее найти, пока мы тут блукаем, нас самих отыщет жених. Братцы, перестарался». хотел от души, не жалел краски, целую бочку перевёл, начал оправдоваться Роджер. А а вот и она! Та самая бочка. Братцы, да ты же здесь невидимая планета. Только кто ж её так? Хотел бы я взглянуть на того вандала, который посмел испортить творение такого художника, как я, сказал пират, грозно нахмурись. И тут ему на глаза попался барбар. Ага, снова ты. И здесь без теля не обошлось. Он ткнул пальцем в привязанный пейзаж. Но ты за всё ответишь. Роджер бросился на барбара, схватил его за грудки. Это не я, это он, завопил барбар, указывая на Петеньку.